Если это не до конца ясно, я объясню в двух словах — крылатый шакал. Для того, чтобы зримо представить сталинский замысел, нам надо из 1936 года мысленно переместить в декабрь 1941 года на жемчужные берега Гавайских островов. Яркое солнечное утро. Американский флот в гавани. В 7.55 в порту на сигнальной максе поднимается сильный предварительный сигнал, который дублируется всеми кораблями флота. После этого предварительные одновременно на всех кораблях скользнут вниз, зальются трелями боссманские дудки, запоют горны на эсминцах и крейсерах, грянут оркестры на линкорах и ровно в 8.00... Поплывут вверх носовые гюйсы и кормовые государственные флаги. Так было всегда. Но нас занесло в то самое утро, когда торжественную церемонию завершить не удалось. В 7.55 предварительные флаги скользят вверх, а из-под восходящего солнца заходит первая волна японских бомбардировщиков, торпедоносцев и истребителей. В первой волне... 183 самолета из них истребители прикрытия меньше четверти. мощнщое истребительное прикрытие в этой обстановке не требуется. Японская воздушная армада в основном состоит из ударных самолетов бомбардировщиков и торпедоносцев накадима б5N1 и b5N2 Вот именно эти самолеты нас интересуют В их конструкции и характеристиках нет ничего выдающегося. Но во внезапном ударе они великолепны. По виду, размерам, летным характеристикам Никодзима Б-5Н больше похож на истребитель, чем на бомбардировщик. Это дает ему возможность проноситься над целью так низко, что с кораблей и земли видны лица пилотов так низко, что промах при сбросе смертоносного груза почти исключен. Никодина Б-5Н, низконесущий моноплан, двигатель 1 радиальный, двухрядный, с воздушным охлаждением. В некоторых самолетах экипаж три человека, пилот, штурман, стрелок. Но на большинстве только два человека. Самолеты используются плотными группами, как раи разъяренных ос, потому совсем не обязательно в каждом самолете иметь штурмана. Бомбовая нагрузка самолета меньше тонны, но каждый удар в упор. Оборонительное вооружение самолета Б-5Н относительно слабое. Один-два пулемета для защиты задней полусферы. Оборонительного вооружения на ударных самолетах много не надо по той же причине, по которой не требуется сильного истребительного прикрытия. Американские самолеты не имели времени и возможности подняться в небо и отразить японское нападение. Б-5Н n самолет чистого неба, в котором самолетов противника или очень мало, или совсем нет. Славно поработали легкие бомбардировщики на Кодзима b 5 n в Пёрл-Харборе. Но на этом героическая страница и закрывается. Внезапный удар был недостаточно мощным, чтобы вывести надолго из войны американский флот и авиацию. В следующих боях, когда американцы пришли в себя, когда началась обыкновенная война без ударов ножом в глотку спящему, b 5 м себя особенно не проявил. Производство этих самолетов Продолжалось еще некоторое время. Всего их построили чуть более 1200. И на том их история завершилась. Бэйпеттен был создан для ситуации, когда в небе ему никто не мешает работать. Бэйпеттен страшен слабым и беззащитным. Страшен в группе, страшен во внезапном нападении. Страшен как стая свирепых кровожадных гиен, которые не отличаются ни особой силой, не скоростью, но имеют мощные клыки и действуют сворой против того, кто слабее, против того, кто не ждет нападения и не готов его отражать. А при тут наш родной советский Иванов? А при том, что он почти точная копия японского воздушного агрессора. Летом 1936 года никто не мог предполагать, Что случится в Пёрл-Харборе через пять лет? Летом 1936 года самолета Накадзима b 5 n еще не было. Был только проект, который японцами не афишировался. Поэтому нельзя предположить, что советские конструкторы копировали японцев. Копирование требует времени. Даже если бы и удалось украсть техническую документацию, а это горы бумаги, то все равно на перевод с японского потребовалось бы несколько лет. Накозима B5N в японии и сразу несколько вариантов иванова в Ссср создавались почти параллельно. первый полет B5N в январе 1937 года первый полет иванова 25 августа того же года.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 Но каждый вариант поразительно похож на своих незнакомых собратьев и на далекого японского брата по духу и замыслу. И это не чудо. Просто всем конструкторам поставили задачу создать инструмент для определенного вида работы. Для той самой работы, которую через несколько лет будут делать японские самолеты в небе Пёрл-Харбора. А раз работа предстоит та же самая, то и инструмент для ее выполнения каждый конструктор создает примерно одинаковый. Если всем ученикам в классе задать одну задачу, то все правильные ответы будут одинаковыми, а кроме того, в ходе работ над проектом Иванов чья-то невидимая, но властная рука направляла тех, кто уклонялся, от генерального курса. На первый взгляд, вмешательство на высшем уровне в работу конструкторов – это просто прихоти капризного барина. Например, некоторые конструкторы ставили на опытные образцы по две огневые точки – одна для защиты задней верхней полусферы, другая – задней нижней. Таких поправили. Обойдемся одной точкой. Заднюю нижнюю полусферу защищать незачем. Некоторые прикрывали экипаж и важнейшие узлы броневыми плитами со всех сторон. Их поправили. Прикрывать только снизу, из бортов. Павел Сухой свой Иванов в первом варианте сделал цельнометаллическим. — Попроще, — сказал чей-то грозный голос, — попроще. — Крылья...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 Нижнюю заднюю полусферу защищать второй пулеметной установкой незачем. Мы подходим на низких высотах. Истребитель противника ниже нас оказаться не может. Некоторые конструкторы предлагали экипаж в три человека. Летчик, штурман и стрелок. Опять одернули. Хватит двоих. Самолеты противника мы внезапным ударом уничтожим на земле. И потому стрелку в воздухе все равно много работы не будет. И штурману работы немного. Мы действуем плотными группами, как разверенные осы. Смотри на ведущего, следуй за ним, действуй как он. Так что работу штурмана и стрелка совмещаем. За счет этого добавляем полезную бомбовую нагрузку. Оборонительные возможности снижаем, наступательные повышаем.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 что было на вооружении любой другой страны. В 1941 году Красная Армия применила совершенно необычное оружие – наземные подвижные реактивные установки залпового огня БМ-8 и БМ-13, которые вошли в историю как старинские органы или «Катюши». Они стреляли снарядами М-8 «Калибр»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 На Кодзима Б-5Н еще не летал ни разу, и о нем было мало известно. В конструкции японского самолета не было ничего рекордно сенсационного, что могло привлечь сталинское внимание. Но Сталин уже в 1936 году мыслил теми же категориями, что и японские адмиралы уже в 1936 году Сталин приказал своим конструкторам создать тот тип самолета, который в одно прекрасное утро появляется в лучах восходящего солнца. Это был именно тот сценарий, по которому Сталин намеревался вступить в войну.